меч коронил ещё зачем-то наездами вспомнил хорошее из детства и рассудил что старику там будет покойно не скучно тётка Арина живёт там будет от всех почёт и к монастырю близко и верно место там было замечательное укрылась ключивая в тихом углу со всех сторон обступили её крутые горы не настоящие каменные А мягкие, тихие русские горы с глинистыми обрывами, в черёмухе и берёзах. А под обрывами играла по камушкам речка Соловьиха, глядела спокойными муточками, вся в тростнике. И тихо было, ни ветров, ни гомона. Из мужиков жили только старый пастух, звали его Ахандра-Мандра, да лавочник Мамай.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 Растоскали ее по кирпичику, следка не осталась, а как пришла воля, приказывал им безбородкин барин Васильянц сына его землю по разным местам, а они-то поприжились и не пожелали расходиться, так и остались в уголку при усадьбах. А земли тесью барина не было, кругом слаботская, жили в ключевой больше бабы, плели из цветной кромки чуньи для богомолок, растели детей. И только с полуденной стороны можно было проехать в деревню по отлоговому месту, ельникам. А выехать всё та же дорога на скит к монастырю Мишеля-Брывы не было через ключевую проезда, а потому вся поросла на мягкой травкой, просвирником, канареечником, ходу не слышно. Вились в кустах по обрывам тропки на Манького, на Шалова, на Горбачёва. И так тепло было в ключевой, что яблоньки кое-где по усадьбам зацветали недели раньше, чем за горой, а черемуха по обрывам сила была черемухи начинала белеть иногда с половины апреля. От холодов укрывали горы. И так было тихо, что если выйти летним погожим утром и сесть на заваленки, ясно услышишь, как играют бегущие из-под берега ключики. доплачет да на данном конце ребёнок у нас и рас услыхать говорили на ключевой потому должно быть и птиц было много всяких даже не любимые зимородки многими парами водились по речке потряскивали по плетням и сараям сороки а в редком дворине торчали в берёзах скворешни парайка двору давно уже заговаривал данила степаныч людей повидали спину поломали, соловьев вот буду слушать, а соловьев там было по речке. Да и помиреть в Москве не хотел Данила Степанович. Хорониться желал на родине, только не на Горбачевском погосте, где и за городе-то не было, а только канава, а на монастырском кладбище под старыми вязами, где жена, бог оба к соборам. Жело было вспоминать, как таскали жену в гробу, с дрог до да на машину, везли в товарном вагоне, как всякую кладь, а там опять на дороге до да вёрст 20 до монастыря. Нет уж лучше в ключевой помирить. Тогда Коля приведёт Господь помирить в летнюю пору, раздумывал он. Понесут его часть частью: сперва ельничком, потом берёзничком, полный марешника, берегом соловьихи, лужками подымутся на горку мимо скита. А тут и монастырь. И хорошо будут петь в лесу. Была у Лаврухина в ключевой просторное в два двора усадьба. Наезжал иногда старик поглядеть, проведать сестру Арину. Поправлял, пообстраивал, помогал деньгами.